Глава тридцать Эрика с помчались к лестнице, едва не сбив с ног эксперта, державшего в руках хрупкий поднос, на котором лежали упакованные в прозрачные пакеты предметы, изъятые с места преступления. Бегом они спустились в жилую комнату открытой планировки и подскочили к окну от пола до потолка, выходившему во внутренний двор. Эрика попыталась открыть его. Фотограф с синим ракезом бежал к забору с правой стороны сада. «Откройте быстро!» — заорала Эрика. Криминалисты в синих комбинезонах обратили на нее взгляды, но их лиц под масками она не различала, видела только блеск любопытных глаз. — Босс, сюда! — крикнула Мосс, появляясь из двери, что находилась рядом с холодильником металлического цвета. Эрика кинулась за ней. Дверь вела в хозяйственное помещение, где стояла большая стиральная машина и сушка. Узкое, вытянутое вверх окно выходило в ухоженный благоустроенный сад, но фотографа нигде не было. Моз подергала ручку крепкой деревянной двери. «Заперто!» «И ключа нет, черт возьми!» — в досаде воскликнула она. Они глянули из окна в сад и увидели, что фотограф уже перелезает через забор. Над стиральной машиной и сушкой висели полки с упаковками бытовой химии. На нижней Эрика заметила тяжелый железный ключ. Она взяла его, вставила в замочную скважину. Дверь открылась, и они выскочили в сад. Эрика рванула вправо, ухватилась за верх деревянного забора, Подтянулась, перелезла в соседний сад. Мос не отставала. Эрика приземлилась на выжженную траву, на бегу вытащила рацию. «Он выскочил на Данном Роуд!» — крикнула сзади Мос. «Преследуем подозреваемого, он бежит через сад, который граничит с Данным Роуд в Далидже. Нужно его перехватить, пришлите подкрепление!» Эрика достигла забора на противоположной стороне сада, снова подтянулась, перемахнула через стену, легко приземлившись в соседнем дворе. Впереди она увидела фотографа, и его синий ракет исчезал за следующим забором. Нельзя, чтобы он ушел со снимками места преступления. «Их в считанные минуты загрузят в интернет», — думала Эрика. Она бросилась через следующий сад. По пути обогнув пластмассовые качели и перепрыгнув через забор, бултыхнулась в пруд, где больно приземлилась на колени. «Эй, вы нарушили границы частных владений, там же карпы мои!» крикнула молодая женщина в коротком летнем платье и солнцезащитных очках, появившись на террасе. «Полиция!» — крикнула в ответ Эрика. Мокрая она с хлюпанием выбралась из пруда и помчалась к очередному забору, видя, что нагоняет фотографа. Тот уже добежал до края следующего сада и закидывал на стену ногу. «Держи его!» — крикнула Эрика. Этот вполне уместный возглас прозвучал нелепо. Она обернулась, и увидела, что у нее за спиной Мосс, перевалившись через забор, ничком упала в пруд, подняв сноп брызг. Женщина на террасе закричала еще громче. Зной стоял невыносимый. Эрика выбилась из силы и изнавала от жары во всей своей одежде, поверх которой на ней еще был надет синий комбинезон. Мосс выбралась из воды с водорослями в волосах. «Я цела, босс! За ним!» — крикнула она. Эрика продолжила погоню, Перелезла через очередной забор, чувствуя, как ноги корябают щепки, проткнувшие комбинезон и одежду. Она увидела, что фотограф уже подбежал к краю последнего двора, огороженного в высокой стеной из светлого кирпича. «Стоять!» — заорала она. Фотограф обернулся, он раскраснелся, синий ракет торчал на его голове, как плавник, он поправил фотокамеру на плече. Показал неприличный жест, подпрыгнул, хватаясь за верхушку стены и подтянулся. Эрика побежала через последний голый пыльный двор, где стояли только растрескавшиеся, покрытые лишайником купалки для птиц. Мужчина, пытаясь взобраться на стену, чуть полз вниз, Эрике удалось схватить его за ногу. Он отбрыкнулся, задев ее по лицу, и хотя на нем были всего лишь кроссовки, ее щеку пронзила боль. Она снова поймала его за ногу и сумела стащить с нее кроссовок, но он вырвался и перевалился через волнистый верх стены. Эрика услышала глухой стук и вскрик. Благодаря высокому росту она с легкостью взобралась на стену, сидя на ней верхом, Эрика увидела, что с другой стороны до тротуара не так далеко. Фотограф неудачно приземлился на босую ногу и теперь ковылял прочь, возясь с фотокамерой. Эрика спрыгнула на тротуар, без труда приземлившись на обе ноги, она сумела быстро догнать мужчину и схватить его за руку. Он сопротивлялся, пытаясь вырваться «Не уйдешь!». Выдохнула она, отдуваясь. Спустя мгновение на верхушке стены появилась мос. она сползла на тротуар и побежала к ним. С помощью Эрики ей удалось завести мужчине руки за спину и защелкнуть наручники. «Проклятые сучки!» — орал тот. «Успокойтесь!» — сказала Эрика. «С какой стати? Я арестован!» «Задержан!» — ответила мос. «На каком основании?» «На том основании, что вы не остановились. Сбежали с места преступления, а мы с вами хотели просто поговорить, вы легнули мою коллегу в лицо», перечислила его прегрешение Мос. «Закон не запрещает фотографировать», возразил он, пытаясь стряхнуть себя полицейских. «Вы фотографировали место преступления», указала Эрика. «Фотографировать место преступления законом тоже не запрещено». «Да». «Но я изымаю у вас фотоаппарат как вещественное доказательство. Не исключено, что в нем содержится информация, которая поможет нам раскрыть дело», — заявила Эрика, пытаясь отдышаться. Она никогда не видела мост такой злой. У вот той волосы и комбинезон были мокрые, сама она обливалась потом. Эрика взяла в руки фотоаппарат, который все еще висел на плече репортера, открыла сбоку крышку, заглянула в гнездо. «Где карта памяти?» — спросила она понятия не имею репортер с вызовом смотрел на нее маленькими глазками бусинками где карта памяти выбросили мы обыщем все сады сказала Мосс. ищите ухмыльнулся он пожимая плечами как вас зовут мужчина снова пожал плечами эрика просунула ладонь между его сцепленными руками вытащила из заднего кармана бумажник открыла его достала водительские права и прочитала марк руни 39 лет на кого вы работаете «Я свободный художник». «Зачем вы фотографировали?» «Глупый вопрос, это же Джек Харт. Я же не знал, что он погиб». «Где гарантия, что вы не повинны в его гибели?» «Официально о его смерти не объявляли. Официальное опознание не проводилось». «Я же сказал, я не знал, что он умер. Вчера вечером он был жив-здоров». «Вы были здесь вчера вечером?» «Зачем?» — спросила Эрика. «После того, как та девушка покончила с собой, о нем вся пресса гудит». Что вы снимали вчера вечером? Как он приехал домой на такси? Потом сделал несколько снимков, когда он был в спальне? В котором часу это было?» Спросила Мосс. «Точно не скажу. В половине первого, в час. И вы здесь находились всю ночь?» «Нет». «Почему?» «Мне дали наводку одна из кардашьян сейчас в Лондоне. Сказали, что она будет тусить всю ночь. А снимки кардашьян стоят куда дороже, чем фото Джека Харта. — Ладно, поговорили будет, а теперь карту памяти, — велела Эрика. — Я же сказал, у меня ее нет. — Пять минут назад была. — Должно быть, я забыл вставить ее в фотокамеру, — охмыльнулся репортер. — Так бывает, карты памяти — маленькие такие штучки. Да — Да-да, теперь, припоминаю, совсем из головы вылетела и забыл ее вставить. — Ну все, мое терпение лопнуло, — сказала Мосс. Она выпустила руку фотографа. Расстегнула комбинезон и достала из кармана брюк одну резиновую перчатку. Закатала рука в комбинезон, натянула перчатку, свободной рукой схватила Марка за синий ракес и запрокинула назад его голову. «Эй, вы чего, ой!» — вскричал тот. Мос сунула два пальца в перчатке глубоко ему в рот. Он согнулся, его стошнило на тротуар. Эрика с Мос успели чуть отскочить в сторону. «Приходится и такое делать!» — произнесла Мос. Мужчина откашливался, давился, плевался. Эрика развернула его лицом к стене. — Так ей и думала. — Проглотил, гаденыш! — сказала Мос. Из лужи рвотной массы на тротуаре она извлекла маленькую черную мокрую карту памяти и аккуратно положила ее в чистый прозрачный пакетик. — Как говорила моя мама, не суй в рот, что попало! — Тварь! Я подам жалобу на жестокое обращение! — ругался Марк. Все еще кашляя, он сполз по стене. «Не скули! Перчатка была чистая!» мост тянула с руки перчатку и бросила ее в стоявшую рядом морну. Из-за угла выехала с включенной сиреной патрульная машина и остановилась у обочины подле них. «Не прошло и года», — сказала Эрика, когда из автомобиля вылезли те же двое полицейских, что обеспечивали оцепление. «Простите, босс, мы не предусмотрели, что здесь одностороннее движение», — объяснил один. «Они напали на меня, совершили противоправные действия!» — крикнул Марк. «Отвезите его на ближайшую железнодорожную станцию. И высадите!» — распорядилась Эрика. Полицейские затолкали мужчину в машину и уехали. Мос с Эрикой все еще пытались отдышаться. «Отличная работа!» — похвалила Эрика. Она взяла у Мосс пакетик с грязной картой памяти и подняла его к свету. «Я не переборщила, что сунула пальцы ему в глотку!» — спросил Мус. — Не понимаю, о чем вы, — ответила Эрика. — Давайте вернемся в дом.